Глава восьмая. Эти политически некорректные расы. Когда книга Чарльза Дарвина о происхождении видов докладывалась в Парижской академии, один из академиков заметил: "Такую посквильную книгу мог написать только самый отъявленный негодяй. Но неприятнее всего то, что всё, о чём он в ней написал, чистейшая правда". Исторический Факт. Что говорила наука? Антропологии не повезло. Она в слишком большой степени задевает интересы людей. Причём любое знание о человеке бьёт не по самому смертельному, но по самому больному месту по самооценке. В результате и этого обстоятельства, и в силу откровеннейшей политики, наворочены вокруг научной проблемы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 внутри монголоидной от 6 до 18, а внутри негроидной выделяют от 12 до 28 малых рас. Неясно даже от кого произошёл сам вид Homo sapiens. Классическая схема происхождения человека проста, понятно и очень логично. В ней три звена: древнейшие люди, архантропы, древние люди, палеоантропы. и новые люди – неоантропы. Архантропы породили палеантропов, палеантропы породили неоантропов. Эта схема в основных чертах сложилась еще в 1920-е годы, задолго до того, как в 1964 году английский антрополог Ле Гро Кларк предложил считать всех пятиконтропов, синантропов, атлантропов, гейдельбергских людей и так далее, всех людей с объемом мозга от 900 до 1200 кубических сантиметров представителями одного биологического вида – homo erectus, то есть человек прямо стоящий. Архантропы выглядели как целый пучок родственных видов непонятного происхождения, ведь еще не были известны австралопитеки. Неандертальцы еще считались тупыми обезьяноподобными существами, намного примитивнее людей современного типа. А люди современного типа считались очень молодой формой человека, не старше 40 тысяч лет назад. Также считалось, что неоантропы практически не изменялись. Какими появились 40 тысяч лет назад, таковы мы с вами и сегодня. Вообще все страсти, бурлившие и сейчас бурлящие вокруг идеи происхождения и эволюции человека, тема необычайно интересная и поучительная. Но в этой книге исходную схему происхождения человека приходится вспоминать по другой причине. На ней выросли поколения. Три поколения российской и европейской интеллигенции считали её истиной в последней инстанции, созревшим плодом эволюционной теории. То есть кучка специалистов знала, что всё сложнее, но именно кучка археологов и антропологов в крупнейших научных центрах. Абсолютному большинству смежников транслировалась именно такая довольно простая схема, скорее пропагандистская, чем научная. Схема тоже эволюционировала по-своему. С 1950-х в ней появились австралопитеки как предки рода Homo а конкретно эректусов. С 1970-х годов в рамках схемы начали говорить, что неандертальцы, возможно, не предки сапиенсов. По крайней мере, классические европейские неандертальцы нашими предками не были. А были какие-то другие неандертальцы, жившие неведомо где и пока не открытые. Но в основных чертах трёхчленная схема почти не изменялась до 1980-х. Во многих провинциальных вузах, особенно в педагогических институтах, её преподают и по сей день. В большинстве школ за пределами Москвы и Петербурга эта схема тоже неизменна. Учебники, справочники, популярные книги сформировали представление о жизни ископаемого человека и об его эволюции у нескольких поколений, в том числе у множества хорошо образованных людей. пропагандировалась схема и масштабно и талантливо. Книга Эдельмана Ищу предка выходила 8 раз с суммарным тиражом больше миллиона экземпляров с 1967 по 2007 год. Это прекрасная книга, она хорошо и талантливо написана. У неё только один существенный недостаток. Она чудовищно несовременно и отражает уровень науки 1960-х годов. Многочисленные читатели этой книги не виноваты в своем вопиющем невежестве. Их так учили. Но ведь от этого не легче. Приведу только один пример. Много писалось, в том числе и в популярной литературе, как в 1938 году Окладников открывает погребение неандертальского мальчика в гроте Тешикташ. В современном Узбекистане мальчик лет 9-10 был похоронен в скорченной позе, а над трупом сделали выкладку из рогов горного козла киика. Причина смерти ребёнка неочевидна. Кости не повреждены, и учёные тут же придумывают. Наверное, его укусила змея. Почему он не умер от болезни, от голода? К чему пустое домыслы? Но почему-то эти домыслы оказываются страшно важными. Таким он вошёл в историю и был растиражирован в миллионах экземпляров. Голый малыш с обезьяньим выражением лица держит здоровенный камень, замахиваясь на поднявшую голову, раскинувшую капюшон кобру. При том, что объём мозга ребёнка 1500 кубических сантиметров, больше, чем у современного взрослого. Так уж изобразили неандертальского мальчика, жившего в Тешиктаж 40 тысяч лет назад. Саму находку интерпретировали именно как находку правильных неандертальцев, тех самых, от которых произошли сапиенсы. Одновременно находка считалась подтверждением того, что все человечество прошло неандертальскую стадию развития. Что сначала из всех архантропов-пятиконтропов появились неандертальцы, а потом из палеоантропов в неандертальцев, неоантропы, сапиенсы. Но всё это полнейшая неправда. Я описание находки и её объяснение. Для начала возраст находки не 40, а по меньшей мере 70.000 лет. Похоронен был не мальчик, а девочка. Трупик вовсе не уложили в позу эмбриона. А кости ребёнка, с которых каменными орудиями чистили мясо, выложили сложным орнаментом вместе с костями и рогами горных козлов. Неандертальцы вовсе не стадия развития человека. Это форма человека, характерная только для Европы. Во время похолоданий она распространялась в Переднем Востоке и в Средней Азии, может быть, до Урала и Западной Сибири. Среднеазиатские неандертальцы вовсе не предки сапиенсов, а скорее двоюродные братья. У нас общие предки. Но кто знает всё это? Кучка специалистов. 99% людей знают не современную научную модель, а не нет популярных книг. Её не преподают в школах. 99% людей знают как истину пропагандистскую версию полувековой давности. о неандертальском мальчике, укушенном змеёй, нашем предке, они знают. В том числе из книги Эйдельмана. Дебильное выражение лица этого предка они запомнили со средней школы, когда читали детскую энциклопедию. О никакой другой информации у них просто нет.